Глава двадцать восьмая. Боковым зрением выхватило голубосинее пятно в толпе, словно магическим всполохом озарило узнавание. Морфий, сквозь притихшую толпу, что с замиранием сердца следило за каждым движением пальца жнеца смерти, требовательный, возмущенный шепот гнома Морфия выбивался из дружного содрогания вполне себе так бесцеремонно. Грозная кас капитулировала. Использование магической силы противоречит правилам боя. Я выиграл. Моя ставка единственная против всех. Я сорвал куш. Если не отдадите мои честно выигранные, я буду жаловаться. Непробиваемый на эмоции друид Из вечного леса, что принимал ставки и был настоящим оплотом спокойствия, нервно дёрнул бороду и показал пальцем на сцену. «Будь нормальным гномом, а! Дай узнать, чем дело кончится, потом разберёмся!» «А что там?» — тут же полюбопытствовал гном, нашёл меня глазами, на секунду сконфузился от нашей встречи взглядами и неловко махнул рукой. «Не видишь? Смерть с косой заказ пришла!» Друид поправил коричневый капюшон, чтобы увеличить себе обзор, и тут гном будто прозрел, подскочил на месте и так живенько заторопился на ринг, что мне аж не по себе стало. При таком раскладе даже жнец смерти притормозил с шагом в другой мир, вернулся и заинтересованно замер в ожидании. Гном В один невероятный для его роста и телосложения прыжок запрыгнул на ринг и завопил. «Спокойно! Все под контролем! Никаких смертей!» Последнее адресовалось Жнецу, который снял заботливо ранее усиленный защитный купол и пропустил внутрь Морфия. Правда, тут же его поставил вновь, но это уже другая история. «Булочка, ну как же тебя угораздило, а?» Гном так правдоподобно схватился за сердце в районе пупка, что я почти поверила. — Ты же гроза Уильшема! Как ты могла дать себя покусать какой-то мелкой нечисти, да еще и заразной? Арс невероятно забавлялся происходящим, посматривая то на меня, то на Морфия. — Ага, именно поэтому ты поставил на мой проигрыш, верно? — Только в честь помолвки, Касс, ставил на твои нервы. — Как ты удачно сказал! — — поразилась я. — Ведь и правда на нервы давил карлик хитрый. Морфий понял, что легенда терпит полное крушение, как корабль без магической защиты в шторм, озадаченно почесал нос и стал отступать. Особенно гном не одобрил пронизывающего взгляда жнеца, о чем не преминул упомянуть. — Вы же уходить собирались. Ну да к... И Морфий такой сделал жест рукой, будто подтолкнул на выход, как собачонку. «Уморительно добраться!» «Да!» Вот теперь гном был просто утоплен вниманием Арса. Тот упер косу в пол вверх серпом, положил руки на тупую внешнюю сторону, опершись, и опустил на них голову. Толпа нервно сглотнула, слаженно, и хором в таком живом ожидании, будто вот-вот белобрысая голова, покатится по полу. Но жнец, мужик беспощадный, разочаровал всех своей целостностью. «Я тут забыл одного кандидата с собой прихватить», — намекнул Арс, поглаживая пальцем гладкую плоскую сторону серпушки. «Каз!» — тут же нашелся Морфий. «Все же сходи с ним!» «Поправь здоровица!» «Не ты ли говорил, что у тебя все под контролем?» Я показала свои руки со светящимися следами укусов. «Кас, тут надо задавать другой вопрос. Кто тебя надоумил все это провернуть?» Гном сбледнул, струхнул, но и это не помогло. коса щелкнула острием по натянутому канату за спиной Морфия, и тот рванул вперед с шальными глазами, не замечая препятствия в виде пури. Споткнулся, полетел вперед к уборям, и с разгону влетел в другой мир сквозь разрез пространства. «Наша очередь, Кас». Галантно пригласил меня пройти арс, и я уже не думая шагнула следом, слыша за спиной яростный протест Гаргула. Морфий весьма талантливо утяжелил одну чашу весов моего ответа, и теперь я не мешкала. Ожидала уже непривычного неприятного чувства, будто внутренности бунтовали, но в этот раз переход дался легко и гладко. не успела меня вышвырнуть в другой мир, как гном с размаху налетел на меня, схватил за ногу и заорал. «Булочка, только ты меня спасешь! Я же не со зла! Это что же теперь за желание сделать женщину счастливой? Убивают?» Пока Морфий упивался эмоциями, я всеми силами боролась с резкими изменениями в теле и старалась не паниковать. Мой рост быстро уменьшался. Руки становились коротышками, а ноги — буквой «О». Скоро мы с гномом поравнялись, и я в прямом смысле слова смогла посмотреть в его плутовские глаза. «И как ты ее счастливой собрался делать?» Жнец стоял до этого к нам спиной и отодвинул черный ящик в угол. Мы оказались в темной комнате с мягким свечением магических свечей по стенам. Посередине — ярко-бирюзовый ковер, в углу — опасная лестница вверх под прямым углом, и больше ничего. Настойка, знаешь, как называется? Истинная слеза. Гном не показывал лица, плотно спрятав его теперь уже в моем плече. А там, к слову, было где прятать, параметры позволяли. Выпьешь — правда откроется. «Вот я и хотел поделиться сказ, как только про помолвку прослышал, чтобы она замуж точно по любви выходила. С этим зельем не соврешь». Жнец замер, смотря на стену, и все так же не поворачиваясь, будто набирался смелости, а потом резко сделал оборот вокруг себя на сто восемьдесят градусов и упер в меня взгляд полный ожидания. И все надежды Арса осыпались, как листва с деревьев, при первых холодах. Хитрый жнец рассчитывал увидеть свою зазнобу. Не получилось. На себя сейчас я боялась даже смотреть. Не опускала взгляд, не разглядывала ни одежду, ни тело. Я и без того догадалась, кем я стала. Гном осторожно отодвинулся от меня, глянув вскользь, а потом вдруг его глаза стали размером с его же кулаки. — Ну, уби! — раскинул он руки и почти стиснул меня в объятиях. — Почему почти? Потому что коса, пронесшаяся между нами, оказывается, умеет отлично отбивать желание стать ближе. — Почему ты не стала мирой? — Жнец обрушил на меня все свое возмущение, и я не пожалела разозленный взгляд. «Моя Нуби, твой взгляд все такой же прекрасный!» «О да, представляю эту его гноменю! Страх и страсть! Как же надоело перевоплощаться, не поймив кого! Даже темных фей стало жалко!» Может, у них иммунитет потом вырабатывается, или они по желанию могут выбирать, изменяться или нет. Или же магические замки можно поставить. Ну, правда, утомляет. Арс бросил на меня пристальный, немного раздосадованный взгляд и повернулся к Морфию. «Слезы искренности или жизнь?» Морфий вздрогнул от перспективы выбора, но все равно упирался совсем по гномии. «Я же рассказывал, только чайники заказываю!» Плел все ту же историю карлик. «Ты уже сболтнул лишнего, можешь не отпираться!» Жнец подошел к черному ящику и снял с него крышку. «Так что выбираешь?» Я все-таки случайно опустила взгляд на руки и заметила все те же следы от укусов, что по-прежнему источали голубоватый свет. В груди по-прежнему было так холодно, будто я состою сплошь из морозного воздуха. И что-то в этом мире у меня ничего не замедлялось, скорее наоборот, ускорялось. Руки и ноги стремительно немели, тело стало вяло отзываться на приказы двигаться, и тут я забила тревогу. «Арс!» — успела предупредительно крикнуть, и тут будто морозная молния прошлась по всему моему телу, стирая следы зубов. «Ой, переборщил с дозой!» — услышала тихое раскаяние морфия, прежде чем свалилась, как подкошенная.